Появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не поверила. Их складывали столбиками у двери. Там слуга принимал их, и каждую заботливо обмахивал метёлкой. Сгорая от любопытства, бродил я вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться к